Глава тринадцатая. Аджит. Ночь прошла в мучительной дреме. Просыпались мы от собственных вскриков и всхлипов. Мы с будили друг друга и успокаивали. А потом снова засыпали под бдительным надзором Шайтара, который не отходил от нас ни на шаг. И поутру встали уставшими, невыспавшимися и разбитыми. «Не на миг вас оставить нельзя!» — бормотал встревоженный ифрил накрывая на стол. «Обязательно что-нибудь случится!» «Что было, то прошло!» — устало заметила я, протирая глаза. «И ладно!» — буркнул он. «Ешь давай!» На этот раз охранитель расстарался, где-то раздобыл салат, тушеные овощи, сладкий пирог, но вчерашние события дурно повлияли на наш аппетит. Мы вяло поглазели на еду и ограничились травяным чаем. До Аджита оставалось рукой подать, и я решила прогуляться, не тревожа магию Шейтара. Ив, как обычно, смылся по своим неведомым делам, а мы побрели по лесу. Впереди, оглядываясь, калле Позади неспешно я, а Шейтар шел замыкающим, таща наши сумки и спящего Айта. Мне после вчерашнего начало казаться, что бояться больше нечего. — Подожди, все еще впереди. — Ну, благодарю, утешил. Я зябко повела плечами. — Пожалуйста, я только предупредил. — Поверить не могу в то, что я вчера сделала. — Так и должно быть. — Тебе легко говорить, — я вздохнула. — А как мне жить дальше? — В смысле? — В смысле? Я всегда считала, что убийство — это последняя грань, которую человек никогда не должен переступать, если он хочет сохранить чистоту души. Неправда. Правда. Это грязное и несмываемое пятно на душе и горький привкус выпитой тьмы на губах. Нет. Это шрам и редкое неприятное воспоминание. Кем ты предпочитаешь быть? Живым защитником или мертвым? Вопрос на засыпку. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Вчера ты предпочла первое. Неужели в следующий раз ты выберешь второе? Нет, — тихо призналась я. То-то и оно. А как быть-то теперь? Теперь, когда преодолен главный запрет? Все зависит от тебя. Или избегать беды, или осторожнее защищаться, или сразу бить метким ударом в сердце. Я невольно вздрогнула. «Время вспять не повернешь. Учись жить с этим и не сожалея содеянным. Ты не могла поступить иначе. От тебя зависела судьба ребенка. Перестань себя винить. Люди по натуре убийцы, хищники, как и мы. Только орудуют они более изощренно и вдумчиво. Я не думала, что это будет так просто. Живое существо по своей природе крайне уязвимо. В убийстве, как и в полете в бездну, самое трудное — решиться сделать последний шаг и напасть. А после, в водовороте новых острых ощущений, ты не заметишь ни полета, ни приземления. Я снова вздрогнула и перевела взгляд на свои руки. А ведь я действительно хотела его убить и забрать тьму, поесть. Изменилось ли что-то теперь во мне? Чужая тьма выплеснулась и, вероятно, осела грязью на ауре. Что ж, у Шейтара и Чудика есть возможность перекусить. Ладно, закроем тему. Золотые слова. Я покосилась на Калли. Притихшая и сосредоточенная, она смирно шагала рядом. Я снова поежилась от незнакомого ощущения. Никогда бы не подумала что захочу иметь рядом человека, которого нужно опекать. И всегда радовалась, что у меня нет младших братьев и сестер. Прежде, при мысли о том, что мне навяжут беспомощное существо, становилось дурно. А сейчас, сейчас не хотелось расставаться со своей нечаянной попутчицей. Калли подняла на меня глаза и робко улыбнулась. Я подмигнула ей, и она улыбнулась еще шире. Хорошо быть ребенком. Все страшные события обходят стороной, оставляя не глубокие следы и страшные шрамы, а лишь туманные, похожие на сон воспоминания. — Ты же будешь меня навещать, пока живешь в Аджете? — спросила Калли. — Не знаю, — честно призналась я. — Пока что мне хотелось побыть одной, отдохнуть от безумной учебы и сумасшедшей дороги. — Но мы все равно будем видеться, — решила она, — По праздникам или на ярмарках обязательно. Я кивнула. Все может быть. А может и не быть. А некоторым не помешало бы хоть немного помолчать для разнообразия. Я и так долго молчал. Дай хоть немного поговорить. Если бы немного. Ну ладно, вещай. Жили-были. К аджету мы подходили ранним вечером. Едва выйдя из леса, еще издали я заприметила высокую городскую стену. Калли, видимо, тоже, и занервничала. «Папа умрет от счастья», — пробарботала она, — «наверное, и не надеется меня увидеть». Я хмыкнула. «Мои бы умерли не от счастья, а от гнева». Сердце кольнуло горечью. «Мои. Были бы они рады, если бы я сейчас вернулась домой. Кто знает». Но в сторону сопли. Еще с владыкой встречаться. — Лекс, ты же знаешь, за тебя волнуются. — Это незаметно, — кисло отозвалась я. — Откуда тебе знать? — О тебе. — Я исхожу из фактов. — Я тоже. От леса до городской стены оказывается рукой подать. Широкая пыльная дорога упиралась в массивные деревянные врата и терялась в клубке городских улиц. — Лекс! Подергала меня за рука в калле. «Постучишь?» Я кивнула. «Конечно. До молотка она не дотягивалась. Да и мне пришлось подпрыгнуть, чтобы снять его с подоконника. Найдя встроенный во врата железный блин, я постучала. «Чего надо?» Из решетчатого окошка выглянуло сморщенное лицо привратника. Не очень-то вежливо в аджете встречают гостей. «Здравствуйте!» — подчеркнуто любезно поздоровалась я. — Мы хотели бы войти в город. — Кто такие? — сварливо осведомился он. — Не твое дело. — Приезжие! — Что вам здесь надо? — продолжил настырно выпытывать привратник. — Какая тебе разница? — Сопроводить потерявшегося ребенка к родителям. И выпихнула вперед Калли. Она посмотрела на меня обиженно а с привратника мигом слетела вся спесь. — Ваша милость! — заголосил он. — Звезды, благодарю вас! Ведь уже и не чаяли в живых-то увидеть! Ворота загремели. — Батюшка ваш, да, заряд его путь, мудрые звезды, уже выкуп собирает, ждет, когда соседи ему грамоту предъявят, что вас захватили. Тяжелая створка немного приоткрылась, и привратник упал перед Калле на колени. Та, поморщившись, велела ему встать пропустить нас и держать рот на замке. — Папу хочу порадовать, — подмигнула она. — Конечно, конечно, — закивал тот, неловко вставая. — Буду нем, как могила. И с уважением посмотрел на меня. Добро пожаловать, Дейли. Хоть бы извинился за невежливость. Кое-кому тоже не следует забывать о вежливости. — Да продлят вашу жизнь светлые звезды, — важно кивнула я. «Проходите, проходите! Прошу!» — поторопил он. Мы гуськом протиснулись в дверную щель, и тяжелые ворота захлопнулись. «Ну вот, Лекс, ты теперь добралась туда, куда так стремилась попасть. Что дальше делать будем?» «Трясти с владыки конечно же!» «Действительно!» — пробормотала я. Распрощавшись с привратником, мы прошли мимо его домика и оказались на улице, затененной старыми деревьями. Я с любопытством огляделась. У городской стены вплотную друг к другу гнездились бедные деревянные и одноэтажные домики, меж которых темнели узкие проулки. Бедно, но чисто. Ни грязи, ни вони. — Смотри, Лекс! — начала рассказывать Калли. — Улицы Ваджити выстроены по кругу, а в центре находится дворец папы. Ближе к воротам кварталы бедняков, ближе к дворцу городской знати, посередине зажиточных купцов. Она и называется Купеческая. Это самая широкая улица. Обычно там проводятся праздничные ярмарки. И туда ходят на рынок за товарами. Я заинтересована внимала. кварталам у нас называют пять улиц. Всего кварталов в баджете десять. Солидный городишка И называются они так же, как улицы. Интересно, а как они улицы различают? К улицам просто добавляется цифра. Купеческая первая и так далее. Отсчет идет от центра и дворцовой улицы. Спроси, где тебя поселят. А где меня поселят? На одной из гостиничных улиц. Там расположены постоялые дворы и дома, где живут гости папы. Я попрошу, чтобы тебе выделили гостиный дом. Какие полезные знакомства мы заводим, заметь. Очень полезные, согласилась я. Определенно мне здесь нравится. Уютный и приветливый город. Местные жители улыбаются и говорят добро пожаловать. Улицы прибраны, бездомная живность выглядит сыто и прилично. Здесь все друг друга знают, предупредила Калли. Сначала многие будут смотреть на тебя странно. На меня всегда так смотрят. Я пожала плечами. И по делу. Ты на что намекаешь? А ты? Ой, отвяжись, а. Чем я могу вам помочь? Мы оглянулись. Позади нас стоял непримечательный тип, с ног до головы одетый в черное. Высокий, темноволосый и кореглазый, но совершенно обычный. Симпатичный, правда. Очень. Но это так, лирика. А прозой являлся печально знакомый меч, поблескивающий над левым плечом таинственного незнакомца. Как у лаарда, только рукоять другая. «В каком смысле помочь?» — насторожилась я. «Он крадется за нами от самых ворот». «И ты молчал?» — я обернулась к Шейтару. «Я думал, ты заметила». Незнакомец удивленно приподнял бровь. Я смутилась. — Может, хоть так ты научишься сначала думать, а потом делать? Э — э Благодарим, но мы и сами справимся, — вмешалась Калли. — Моё почтение, ваша милость, — поклонился странный тип. — Разрешите проводить вас до дворца? — Нет, — в один голос заявили мы. Шейтар, видимо, для полноты картины выразительно рыкнул. Парень оглянулся на жеребца и по-зверинному повёл носом. И невозмутимо сообщил. И все-таки я вас провожу. Мда, по глазам видно, что не отвяжется. А сами отвязаться решим. Поднимем шум и привлечем внимание. И новоявленный провожатый, судя по наглой роже, тоже это понимал. Я насупилась и не сдержалась. Послушайте, вам никто не говорил, что навязываться неприлично? Он и бровью не повел, лишь пожал плечами и снова принюхался. Сильно втянул носом в воздух. Я покраснела. Нет, я все понимаю. День в дороге парень многозначительно склонил голову на бок и прищурился. Моя к нему неприязнь усилилась. Ты сама-то о приличиях часто вспоминаешь? Я уставилась на жеребца. Еще одно слово, и ты пойдешь своей дорогой, понял? Лекс, заметь, ты ведь не сама с собой разговариваешь. Я снова осеклась. Парень улыбнулся, и от него повеяло странным теплом, как от лесного существа, от людей да и от магов тепла не дождешься, а у зверей и деревьев души открытые и лучистые, и нет преград для обмена мыслями как с людьми, закрытыми, законопатившими в себе все щели, замкнутыми на собственных неотложных делах. Дочери владыки аджета «Не должно ходить по городу без охранного сопровождения», — заметил он мягко, — «люди неправильно поймут». «И небо с вами», — буркнула я, — «хотите, идите». Мы снова продолжили путь. «Кто он такой?» — шепотом спросила я у Калли. «Ты его знаешь?» «Наверное, охранник из дворца», — отозвалась она неуверенно, украдкой обернувшись через плечо. «Кажется, новенький. Я его не помню». Но меч? Меч, как у папиных охранников. Похоже, о моем возвращении знали. Зря таились, выходит. Вот именно. Но на простого охранника парень не тянет. Слишком уверенно выглядит. Не похоже, что штаны во дворце протирает. И доверять ему определенно не стоит. Мы гуськом прошли по тропке между двухэтажных домов и выбрались на широкую оживленную улицу. Я отвлеклась от своих подозрений и завертела головой, глядя по сторонам. Поздний закат зажигал в окнах яркие свечи. Теплый ветер ласково ворошил кроны цветущих яблонь и доносил откуда-то эхо струнных. По улице сновал народ, на ходу обмениваясь приветствиями и последними сплетнями. И люди здесь мирно сосуществовали с магами. Из любопытства я принялась считать тех и других. Человек-волшебник, человек-волшебник, волшебник-человек. И никто не смотрел ни на кого косо, не искал отличий или повода унизить. Мимо прошествовала влюбленная парочка, я прищурилась, изучая ауры обоих. Она чародейка, он нет. И дела у них, похоже, идут вполне неплохо, милуются, склонившись друг к другу, шепчутся о своем. Тоже, что ли, скоропостижно влюбиться? А что? Это дело. Тьфу, не каркай. Это была злая шутка. Будто у меня проблем мало. Я оглянулась на нашего провожатого. Он невозмутимо шествовал в двух шагах от нас и зорко смотрел по сторонам. И его повадки снова меня насторожили. Нет, подозрительно даже не то, что он опять принюхивался. Скорее то, что приглядывался. Вернее, как приглядывался. Так крупный сытый хищник идет по лесной тропе, неспешно, спокойно, расслабленно, но взгляд напряженный и ищущий, готовый к неожиданностям. И носом так и водит. На белого волка похож, когда тот находится в человеческом обличье. Потомок полукровка, что ли? чистая сейчас редкость, почти всех истребили. Ты уверена, что он простой охранник? — тихо спросила я у Калли. Она лишь пожала плечами. — Не понимаю, что тебя в нем не устраивает. Вполне приличный молодой человек. Бери на заметку. — Не знаю. Не верю я ему. И все тут. — А кому ты вообще веришь? Для тебя только деревья, домы, животные. Ни не негодяи и ни не предатели. Это еще с какой стороны посмотреть. Особенно касаемо негодяйства. Мы добрались до квартала купцов и оказались на рыночной площади. И меня сразу же оглушил шум. Крики, визги, грохот, возня. И ароматы витали непередаваемые. Смесь свежих цветов и дыма, гниющих овощей и немытых тел. Я брезгливо наморщила нос. Жуть какая. «Привыкайте, если хотите здесь жить», — заметил наш проводник. «Послушайте». Сквозь зубы процедила я. «Будьте так любезны. Не встревайте, когда вас об этом не просят. Нам вполне хватает одного вашего приятного общества». «Отлично, Лекс. Ты сама любезность. Не имею привычки хамить первой незнакомым людям». Буркнула я. «А что, по-твоему, ты сейчас сделала? Бедняга аж растерялся». «А пусть не лезет, куда не надо», — отрезала я, но оглянулась. Наш провожатый и правда имел вид хмурый и озадаченный. Калли цепко взяла меня за руку и решительно повела в самое сердце шумящей и гомонящей толпы. Маленькая и верткая она ужом проскальзывала в самые узкие щели, а я, неловко наступая на чужие ноги и края длинных юбок, постоянно извинялась, старалась не отставать и гнала от себя дикое желание сбежать прочь из города, в родной лес, где нет шума, давки и криков, где нет людской пустоты и преград между живыми существами. Небо. Кажется, я начинаю ненавидеть не только магов, но и людей. И большие города. Потерпи. Девочка выбрала самый короткий путь до дворца. Я мужественно терпела и даже почти претерпелась, и сначала перестала зажимать нос и дышать ртом а потом сквозь вопли зазывал, крики торговцев и ругань покупателей различила тихие, ласковые звуки музыки. И навострила уши. Незнакомая струнная мелодия бередила душу. И, повинуясь внутреннему голосу, я пошла на голос музыки. — Лекс, ты куда? — уцепилась за меня Калли. — Хочу увидеть музыканта. Очень хочу. Меня тянуло к нему, как Айта квелу за тьмой. — Непреодолимо. Я пошла на поводу ощущения. Естественно, все увязались за мной. Рызкая межярких торговых рядов, я перестала обращать внимание на происходящее, за что едва не поплатилась самым святым — свободой. — Да и ли, красавица! Мой путь преградил толстый, низкорослый торговец с хитрым выражением на смуглой физиономии. — Купи персик! — Нет, благодарю, — буркнула я. Отравят еще. Это безвредный южный фрукт. А сливу берешь, не унимался он, или вишню? Вкусная, сочная, свежая. И только для вас. Я же сказала, нет. И торговец надул пухлые губы, потеребил яркий головной платок и опять расцвел в щербатой улыбке. Ты новенькая, да? Первый раз здесь. Прими подарок. Дань гостеприимства и он вынул из кармана золотой браслет. «Бери, красавица, теперь твой, и будь в аджете, как дома!» Я покосилась на безделушку и не смогла отвести глаз. Прежде я была равнодушна как к платьям, так и к украшениям. Но это... Браслет, казалось, ожил. Золотые звенья играли на солнце и слепили глаз, мелодично звенели, и звон становился понятным и вкратчивый шепот на грани сознания умолял. — Возьми, надень. Как зачарованная я протянула руку, но наш проводник оказался проворнее, нелюбезно отпихнул меня в сторону и съездил торговцу по физиономии. Тот с визгом отлетел в одну сторону, а браслет — в другую. Я и возразить ничего не успела, когда парень крепко ухватил меня за предплечье и потащил за собой. — Что это значит? — растерялась я. — Сильный, зараза. Провожатый отыскал меж рядов проулок, затащил меня туда и, отпустив, пояснил. — Зря вы заговорили с этим человеком. И выглянул из-за угла дома, махнув рукой Калли. — Почему? — я нахмурилась. — Это непростой браслет, а он непростой торговец. Это хаши, многоженец. так кто надевает браслет, забывает свое имя и теряет свободу, Браслет поглощает я, жертвы, и ее личность, полностью. И выгнать бы его из аджета. Парень поморщился. Но он какой-то дальний родственник не то владыки, не то его ныне покойной жене, к сожалению. Местные девушки Ахаши знают и стороной его обходят. Да и своих он не трогает. Терпение владыки не бесконечно А вот вы... Я вытаращилась на него, провожатый серьезно кивнул. «Очевидно, это не шутка». «Зараза!» — пробормотала я. Я вспомнила опутывающую разом зачарованную сеть и звенящий голос браслета. И как таких проходимцев земля носит. Я решительно устремилась к торговым рядам, но не ушла дальше преградившей мой путь руки. Вы куда? Я тоже хочу врезать этой скотине. По самомнению. Парень, понимающий, улыбнулся. Не стоит, — заметил он примирительно. Наверняка он уже удрал. И не поймать, и следов не найти. Точно? Жаль. Кстати, тебя только что спасли. Шейтар сунул нос в проулок и красноречиво фыркнул. Мимо него ужом проскользнула Калли. — Ты как? — взволнованно спросила она. — Лекс, я же говорила, здесь надо быть осторожнее. Все в порядке? — Частично. Я вздохнула и повернулась к парню. Благодарю. Не за что. Он склонил голову и зараза опять принюхался. Лекс. Угу. Меня зовут Элвин. Так наша тень и раскрылась. Очень приятно. Рад за тебя. Уймись уже. Напевная струнная мелодия доносилась с соседней улицы. И первым теперь пошел Элвин. Мы с Калли побрели следом. А между нами вклинился шайтар. — А мне здесь нравится. — Тьмы много, — усмехнулась я, погладив его по боку. — Чувствуешь? — Согласись, наживное место. Совсем как уру Я дернула за гриву и прошипела. — Если ты, подлец, еще раз напомнишь... Элвин оглянулся и недоуменно поднял брови. Я прикусила язык и краснее уставилась себе под ноги. — Хочу в лес. «Все, молчу». Музыкантом оказался седой старец, длинный потертый балахон, худое тело, коричневые пятна на морщинистых руках, невидящий взгляд. Сидя на лавке под раскидистой яблоней, вдали от торговых рядов, он рассеянно перебирал узловатыми пальцами крошечную четырехструнную укулеле и слушал ветер. А тот срывал с веток розовые лепестки, устилая ими дорожку к дому и к лавке. Поднимал пыль и путался в длинных седых волосах и вещал. О чем? Ощутив наше присутствие, старец поднял голову. «Подойдите, Дейли!» — улыбнулся он. «Да продлят вашу жизнь звезды!» «Лекс, ты что, не ходи!» — прошептала Калли, уцепившись за мой пояс. «Он, говорят, не в себе!» «Мой вам поклон!» Ваша милость. Калли отчаянно покраснела, и я внимательно присмотрелась к Аури Старца. Фиолетовые всполохи. Провидец. Скажите мне, — тихо попросила я и села рядом. Шейтар поднял голову и терпеливо заживал яблоневую ветку. Калли, помедлив, устроилась рядом со мной, а Элвин остался стоять, зорко поглядывая по сторонам. Музыкант небрежно пробежался пальцами по струнам. «Дитя, вы все о себе знаете», — протянул он нараспев. «Предназначение, как проклятие, выбор между жизнью и смертью. И путь во тьме». Мои спутники дружно навострили уши. Даже Шейтар перестал жевать. Но им не повезло. Следующие слова старца я услышала мысленно, когда он коснулся моего плеча. Время рассветное, время закатное. Стелится под ноги путь безвозвратное. Будет и радостно, будет и холодно, Будет и сумрачно, будет и поровну. Жизнь на двоих, поделенная высшими, Мрак во свете звезд воедино возвышенно. Встречи случайные, встречи нарочные. Скоро, не скоро ли, долго ли, коротко. Будет и боль на дорогах нехоженных, Будешь и ты на себя непохожая, Тьму на себе и в себе замыкая, Жизненный свет из других призывая. Я потерянно смотрела на старца, А он улыбнулся, замолчал И вновь начал перебирать тонкие струны. Шейтар разочарованно фыркнул И яростно захрустел откусанной веткой. А я вспомнила. Замок метра звездочета И отражение в зеркале. Будешь и ты на себя непохожая. Если есть тьма, должен быть свет для равновесия. шейтар я сосредоточенно нахмурилась. Знать ничего не знаю. Врешь, подло, я же чувствую. Не подло, а нагло. Точка. Лекс. Всему свое время. А когда оно придет, ты получишь право задавать нужные вопросы, основанные на знаниях, а не случайных символах. И все поймешь наверняка. Благодарю вас. Я метнула на жеребца хмурый взгляд и встала. Да не погаснет свеча вашей души. Да заряд ваш путь звезды, привычно ответила я. Закат догорал, и до дворца мы шли пустеющими улицами и в полном молчании. Я переваривала предсказание и слова Шейтара, а о чем думали все остальные, меня не волновало. Пару караульных, зевающих на скамье у врат, мы своим приходом не удивили. Калли притихла, из-за моей спины наблюдая за вознёй караульного, отпирающего створку. «Всё знает», — обречённо пробормотала она. Я подхватила её под локоток и отвела в сторону, краем глаза отметив, что Элвин тихо заговорил со вторым караульным. «А ты уверена, что на охоту ездила?» — спросила я вкратчиво. Калли покраснела и опустила очи долу, Ероша ободранным носком туфельки дорожную пыль. взбежала как пить дать. «Обманывать взрослых нехорошо», — осудила я. «Точно, Ив подметил. У нее редкий дар втираться людям в доверие». «Папа меня помолвить хотел с каким-то старикашкой с севера», — зашмыгало носом блудная дочь. «А мама что? А маму я не помню». — И верно. Элвин же упомянул покойную жену. Я обняла девочку за плечи. — Как ты оказалась так далеко от города? — В торговых обозах, — призналась она. — Я же знаю, когда они уезжают и приезжают, как загружаются. Сбежала и спряталась среди тканей. А потом своя еда закончилась, удрала ночью и заблудилась. И вообще не поняла, какой дорогой они поедут, куда меня завезут. Я только папу проучить хотела». «Нельзя так», — я осуждающе качнула головой. «Нельзя смотреть на своего ребенка как на товар или как на решение проблем». «Такова участь большинства мира сего». Шейтар, как обычно, закончил разговор такой фразой, на которую ответить было нечем. И невольно опять напомнил о моей участи. «Я ведь тоже не просто путешественница». Так в молчании мы добрались до конца нашего сумасшедшего приключения. По мощенной дорожке пересекли ухоженный парк, поднялись на крыльцо и вошли во дворец через предупредительно распахнутые двери. Собственно, вошли туда только мы с Калли и Элвином. Жеребцу и Айту, который проспал все время на спине Шейтара, велели ждать снаружи. «Лекс, помни о дарометро-звездочета». Сам же говорил, чтобы я его берегла. Ты себя береги. А заклинания — а тьма с ними. Дворец меня разочаровал. Да, большой, пять этажей. Да, стоит в центре города, обнесенный собственной стеной. Да, дворец. Ну и только-то. В сказках они интереснее. Стены в оружии и картинах, а не в руках каких-то там. Ковры на полах и шкуры. А здесь? А ты чего ждала? Чего-чего? Злата, камней драгоценных, и в таком количестве, чтобы глаза слепила, и зависть пробирала, черная. Эх! Прошу. Слуга распахнул перед нами дверь. Я удивленно моргнула. Опять с шитаром заболталась и путь до обители владыки Аджита пропустила. Обитель, кстати, тоже была так себе. Его милость сидел за столом в комнате, заставленной шкафами с книгами, и писал. Ероша, светлые волосы. Дверь мягко скрипнула. Владыка поднял голову и взглянул на нас. Калли испуганно спряталась за мою спину. Ее отец нахмурился, а я невольно обратила внимание на их сходство. Кудрявые светлые волосы, голубые глаза, тонкие черты одинаково упрямых лиц. «Приветствую, Дейли!» «Дочь, подойди!» Строго велел Владыка. Я отступила в сторону и слегка подпихнула Калле к столу. Та, шмыгая носом, выползла, приотцовы грозные очи. Я приготовилась защищать девчонку от праведного и заслуженного гнева, но опять была обманута в своих ожиданиях. Хорошо хоть в худших. Калле владыка быстро вышел из-за стола, присел и сгрёб дочь в охапку. "Зачем же так?" и запнулся, покусывая ус. «Со мной зачем?» «Не хочу я замуж за этого!» Выкручивалась из его рук дочь. «Вот и еще одна родственная черта!» «Я же пошутил!» Прошептал он сипло и кашлянул. «Припугнуть хотел, чтобы не шалила и слушалась!» Я облегченно перевела дух. «Все не так и плохо?» «Сам же знаешь, не отвлекай, а то ж заговорю и опять опозорюсь!» «Воссоединенные родственники...» Перестав обниматься, посмотрели на меня. Калли улыбнулась и подмигнула. Я насторожилась. — Чем мне вас отблагодарить, Дейли? — сердечно спросил владыка Аджита. — Ага, нам, простым смертным, обычного человечего, благодарю за спасение дитяти недостаточно. Все ждут, когда у них начнут клянчить награду. Я скромно промолчала и пожала плечами. — Пап, Лекс хочет остаться жить здесь. Выдели ей дом. Непосредственно, наивно и по делу. «Дом?» — нахмурился отец. «А немного ли ты ей пообещала?» Так я и знала. «Папа, она из-за меня убила человека!» — твердо сказала Калле. «Одного из лаардов!» Оттошедший к окну Элвин удивленно вздрогнул, а владыка изучил меня с головы до пят и недоверчиво хмыкнул. «Конечно, куда мне, мелкой и сопливой?» А внезапный прилив сил, особенно темных и магических, с перепугу спущенных с поводка, да очевидное самонадеянное разгильдяйство Лаарда, не в счет. Твоя внешность играет тебе на руку. Угу. И уже в который раз бьет мимо цели. Папа, настойчивости Калли было не занимать. Я все тебе расскажу. Сейчас просто поверь и сделай. Ладно, дочь и он поколебавшись и переглянувшись с элвином полез в ящик стола подписал какую то бумагу и протянул ее мне добро пожаловать в аджет благодарю вежливо поклонилась я а деньги какие деньги забывшись переспросила я за мое благополучное возвращение вспомнила калий и требовательно посмотрела на отца тот без колебаний вынул из ящика мешочек и вручил мне ах награда — Деньги. Как пошло и примитивно. — А у тебя их много? — Да нет. — Две, что ли, серебрушки остались? — Нет, одна. Вторую надо провидцу заплатить. — А то ж забыла, балда. — Тогда бери награду и поблагодарить не забудь. — Естественно, возьму. Засим владыка аджета решил с расшаркиваниями и награждениями закругляться и обнял дочь за плечи. — Элвин подозвал охранника. «Поручаю тебе, э э дейли Энд», подсказала я. «Верно», величественно кивнул владыка. «Проводи до дома, покажи город. Дальше сам сообразишь». «Зачем?» забеспокоилась я. «Сама все найду, не маленькая». «Забыла рыночное происшествие», напомнила Калли. «Теперь с обидой на нее посмотрела уже я, и заметила, как хитро заблестели ее глазенки. Все вокруг тебе только добра желают, аж зависть берет, белая. А если кое-кто продолжит вмешиваться в то, что его не касается, он будет завидовать уже другому и совсем по-другому. Понял, молчу. Хорошо, сдалась я. Вот и славно, улыбнулся в усы владыка. Лекс, подбежав, обняла меня Калли. Мы ведь еще увидимся, правда? Конечно, я тоже улыбнулась. И, взъерошив светлые волосы своей бывшей подопечной, я поклонилась владыке и с облегчением покинула неуютную обитель. Элвин бесшумной тенью последовал за мной и местами даже пригодился, иначе бы я заплутала в многочисленных дворцовых коридорах. Но во дворе я снова попыталась отвертеться от награды. «Я сама найду дом», — убеждала горячо. Забыла рыночное происшествие? Без спроса, перейдя на ты, тоже напомнил Элвин. У тебя есть карта города и ночное зрение. Слишком устав, чтобы спорить попусту, я махнула рукой. Если тебе больше заняться нечем. Я кивнула Шейтару и приподняла выбившиеся из косы волосы, позволяя Айту свернуться на плечах сияющим урчащим клубком. Ну как? Я многозначительно позвенела монетами. Жизнь налаживается.